Глава десятая Я должна была увидеть это своими глазами. Увидеть, чтобы принять то самое окончательное решение, после которого уже ничего не станет прежним. Дойти до той точки невозврата, где сама себе смогу сказать «хватит». Наигралась в любовь, в криминал, в великую страсть. И дело не в ревности, нет, она второстепенна. Я бы ревновала его к любой женщине, которая строит ему глазки. Ревность, как и любовь, имеет самые разные оттенки. Этот оттенок грязный, отдающий гнилью, замешанный на лжи, на предательстве, на маскараде и попытках сделать из меня идиотку. Я не маленькая девочка, не взбалмошный подросток с чувством вселенского максимализма. Нет, я бы на многое могла закрыть глаза в силу возраста и опыта. Я бы даже могла простить мелкую интрижку. Как бы это унизительно ни звучало, но с возрастом становишься умнее, терпимее, думаешь не только о собственной гордыне. Есть и иные ценности. И я думала об этом всё время. Я копалась в себе. Только понимала, что это не просто интрижка, и это даже не измена. Это долговременная, непрекращающаяся ложь. В глаза. Цинично. Другой мир, другая жизнь, друзья, партнёры. Никто не знает о моём существовании, о том, что у него есть дочь. Я — это какой-то маленький мирок, спрятанный от всех... То ли потому, что стыдно, то ли потому, что настолько несущественно для самого царёва Руслана. не Непрестижно, немодно. Лариса Лишакова с внешностью модели, с богатым папой, связями, намного выгодней смотрится с молодым бизнесменом, чем тётка под сорок, полностью от него зависящая. Но зачем-то я ведь ему нужна, и он продолжает мне лгать. Вот от чего больно. Как смотреть на него теперь? Как верить словам? Если каждое вызывает сомнение... Если хочется проверить, если больше не можешь положиться на человека. Вот что страшно. Можно простить всё. Но как дальше жить с этим? Я не уверена, что смогу. Эта жизнь превратится в ад, в вечное недоверие, проверку телефонных звонков, переписок, подозрения, если задержался на час. Так можно сойти с ума. Вот чего я не хотела бы себе и нам. И если трезво смотреть со стороны, это и есть конец. Ни злость, ни обида, ни ревность — А потеря доверия. Я приехала на квартиру и сбросила все вещи возле порога. Так и пошла голая в комнату. Распахнула шкаф. На последнее свидание обычно надевают всё самое красивое. И я выбрала то платье, которое Руслан любил больше всего, которое выбирал для меня в Валенсии, когда мы отмечали наши совместные два года. Тёмно-бордовые, до колен, с откровенными разрезами по бокам и полностью открытым верхом. Без единого украшения или рисунка, прямое и строгое но оно и само по себе было слишком роскошным, чтобы чем-то его украшать. Распустила волосы, накрасилась и долго смотрела на своё отражение, понимая, что внутри зарождается мерзкий страх разочароваться окончательно. Появляется желание спрятаться, укрыться, не знать. И я начинаю себя ненавидеть за него, презирать. Если я способна закрыть глаза сейчас, то потом мне придётся их закрывать всегда и на всём. Лучше остаться одной, чем ненавидеть и себя, и его». Решительно взяла сотовый и набрала одного из ребят Руслана, готовая к тому, что, скорее всего, ничего не выйдет и придётся искать другие способы узнать, где проходит этот проклятый банкет. Но мне повезло. Иногда, когда ты всеми силами хочешь, чтобы хоть что-то тебя остановило, то, словно вопреки всему, у тебя получается всё с первого раза и тебя несёт в самую пропасть, без единого препятствия. Мне и адрес назвали и предложили подвезти, а я даже и не отказалась. Мне было наплевать, что, скорее всего, этот дурачок получит от Руслана по голове, а, возможно, и вовсе не досчитается зубов. Какая мне разница? Я уже не могла свернуть. Мне нужно было увидеть. Я была просто обязана решить для себя. Артём приехал за мной через 10 минут, и пока я ждала внизу, а потом ехала по улицам города, я снова и снова прокручивала в голове слова Сергея и понимала, что всё это время никогда не задумывалась о том, что бросила на алтарь этой любви буквально всё. Свою прошлую жизнь, стабильность, благополучие Вани, карьеру. Неужели напрасно? Неужели меня так виртуозно обманывали и пользовались мною как вещью, как удобной и всепрощающей идиоткой, готовой закрывать глаза на его отъезды, на ложь, на постоянное отсутствие и наивно верившей, что она единственная? Артём припарковался у огромного банкетного зала с зеркальными окнами, роскошным центральным входом, возле которого кишели репортеры. Я вышла из автомобиля и, медленно выдохнув, поднялась по лестнице, мысленно надеясь, что у меня не попросят приглашение Конечно же, напрасно. У каждого из гостей в руках была золотистая именная карточка, и я замялась у резных поручней, беспомощно оглядываясь по сторонам, пока вдруг меня не взяли под руку. Я знал, что ты захочешь проверить. Могу провести. Медленно подняла глаза на Сергея. При полном параде. Снова не похож на себя, словно вижу его впервые. Только нет больше мыслей о том, что мог и раньше так. Они испарились. Сейчас мне было не до этого. Не до оценки того, как выглядит бывший муж. Я думала лишь о том, что через какие-то считанные минуты я буду собирать себя по кусочкам. Конечно, знал. Для этого и рассказал. Удивляешь меня. Никогда не думала, что ты умеешь продумывать шаги наперёд. Я и сам не думал. Оказывается, я много чего умею, Оксана. Ну так как? Идём? Или побоишься? Устроит дома скандал? Теперь он приревнует ко мне. Бросил мне вызов. Бояться? Нет, мне уже нечего бояться. Кажется, весь страх остался за порогом нашей квартиры, когда я вышла в твёрдой решимости рвать всё с мясом или поверить и успокоиться наконец-то. А ещё вот это. Пусть увидит с Сергеем. Пусть поймёт, как это больно знать, что тебя променяли на другого. Идём. Он подставил локоть, и я оперлась на него, поднимаясь по ступеням. Когда вошли в залу, наполненную людьми, я убрала руку и поблагодарила Сергея. «Когда достаточно убедишься, набери меня, я отвезу тебя домой». «Я сама доеду, Серёжа. Спасибо за беспокойство и спасибо, что провёл». Усмехнулся, пригладил волосы. «Не стоит благодарности. Я же знал, что ты приедешь». И ушёл вглубь залы, оставив меня одну. Я недолго искала Руслана взглядом. Он был слишком заметным среди толпы хозяев вечером. Слишком заметным всегда — притягивающим взгляды, внимание женщин, в элегантном костюме с расстегнутым темно-синим пиджаком и небрежно распахнутым воротом голубой рубашки, с этим беспорядком на голове и слегка поднятыми к локтям рукавами пиджака, так что видны его татуировки, уползающие под маншеты рубашки, сильные руки, которые завораживают мужественностью, развязный, наглый, отрицающий все правила и дресс-код любого заведения. «Именно живой!» по сравнению с другими гостями, закупоренными в чуть ли не смокинке и бабочки Лариса держала его под руку и о чём-то мило говорила с гостями, а он, чуть нахмурившись, слушал, что ему рассказывает, по-видимому, тесть. Всё это время Лариса висела на руси, как на вешалке, льнула, что-то шептала на ухо, снимала воображаемые пылинки с пиджака. Их фотографировали, а она позировала, такая счастливая, что мне хотелось подойти и плюнуть ей в лицо. И когда Руслан поцеловал её в губы, я слегка пошатнулась, чувствуя, как пересохла в горле. Я не слышала поздравлений, которые произносили в микрофон. Я даже вообще не поняла, в честь чего затеяли этот банкет. Просто с каждой секундой осознавала, что точка невозврата всё же пройдена. Я в эпицентре этой точки с обратным отсчётом в висках. Пока не выстрелила адреналином прямо в сердце. Сергей не обманул. Один из немцев сказал о своем приглашении для супругов в Германию, где он с удовольствием примет их у себя дома, и они вместе перережут красную ленточку в новом филиале концерна. Лариса пищала и хлопала в ладоши, целуя Руслана в щеку, а он прижимал ее к себе и улыбался. Интересно. Он рассчитывал отправить меня в Валенсию, а потом из Германии звонить и говорить, что решает свои проблемы и скоро будет дома, пока эта сука делает ему минет в роскошном особняке этого лощеного немца, который лыбится во все свои 36. Хочешь, познакомлю со всей компанией, а Оксана? Или всё же домой? Да так, чтоб никто не заметил. Не обернулась, сжимая руки в кулаки и продолжая смотреть, как Лариса поправляет лямки серебристого платья и что-то шепчет Руслану на ухо. «Познакомь», — неожиданно для себя впиваясь ногтями в ладонь. «Пусть познакомит. Хочу посмотреть ему в глаза, когда поймёт, что я всё знаю. Знаю, как водит меня за нос. Я нигде с ней не бываю, я месяцами её не вижу. А сам от меня к ней, а от неё ко мне». «Обязательно. Вот перестанешь дрожать от злости, и познакомлю. А пока выпей шампанского и расслабься». Я повернулась к Сергею в надежде увидеть триумфальную улыбку, Но он не улыбался, а внимательно смотрел мне в глаза. И мне стыдно. Нет, не потому, что так поступило с ним, а потому, что он последний, кто должен был наблюдать всё это. Наслаждаешься? Чем? Тем, как разбиваются твои иллюзии? Нет, мне это ничего не даст. Сожалею. Не смей меня жалеть, — сказала и самой стало противно. Мне не тебя жаль. Мне жаль, что вот это испортило нам жизнь. Обоим.